У этого варианта был один минус. Если его противник был достаточно разумным или же обладал магическими знаниями, то это было плохим ходом. К тому же, Сатору вздохнул. «О чем ты думаешь в такой ситуации?» – упрекнул он себя. Сатору развеял полет и начал идти пешком. На поддержание полета не уходило много маны, но при использовании других способностей его восполнение маны могло уйти в минус. Более того, показывая своему противнику, что он может использовать полет, он мог поставить себя в невыгодное положение. Сатору продолжил идти. С каждым шагом он чувствовал возрастание силы сигнала в его вокруг. «А, а у меня нет доказательств. Но я примерно догадываюсь, что это», – пробормотал Сатору. В Игросиле была нежить, выглядящая согласно его представлению, но на радаре она показывалась как единое существо. «А теперь...» «Ложное сведение жизни. Ложное сведение мана». Сатору применил на себя два заклинания – Затем он перешел в ПВП-режим. Нет, он перешел в ПК-режим. Местность у пункта назначения была на удивление открытой. Эта часть горы была неестественно плоской во всех направлениях. Она была примерно 2 км в длину и ширину. Это определенно было явлением неестественного происхождения. Без всякого сомнения, это было сделано с помощью магии. Затем перед глазами Сатору появился причудливый объект, созданный из некогда живших в этом городе. Гигантская округлая масса состояла из бесчисленных трупов, сваленных друг на друга. Ее размера было достаточно, чтобы повернуть наблюдателя в шок. Только подумать, что что-то столь большое можно было создать, собрав вместе 400 тысяч людей. Значит, его враг собрал всех зомби только ради такого. Сатору не мог вникнуть в ход мысли своего противника. Нет, если бы его целью было создание этого, то оно определенно должно было иметь возможность двигаться. «Это что-то вроде доспеха или, возможно, часовой?» Сказав это, Сатору мысленно обдумывал различные варианты действия, смело идя по площади к объекту, который он решил ориентировочно назвать «Большой шар нежити». Хоть расстояние между ними быстро сократилось, «Большой шар нежити» не спешил действовать. Может, Сатору все еще был вне радиуса его атаки, или же ему было приказано не атаковать. Возможно, его разум был таким же, как и у обычного зомби – И он не, не атаковал Сатору, считая его одним из них. Или же... Кто же это сказал? Ах да, это был Люцифер. Как там было? Если долго вглядываться во врага, то враг начнет вглядываться в нас. Какая удивительная фраза. Как бы сказать, она очень многозначительна. Все-таки Люцифер был крайне умен. Сатор улыбнулся, ностальгируя по словам своего друга. А затем крикнул большому шару нежити. «Ладно, ладно». «Так зачем ты собрал здесь всех этих зомби?» В ответ ему вокруг лишь тихо подул горный ветер. Это больше не просто отсутствие реакции. Он определенно игнорировал Сатору. Все равно, что разговаривать со стеной. Было бы крайне неловко, если бы большой шар нежити вообще не имел разума. «Что такое? Молчишь, потому что боишься меня?» «Как же скучно! Я ночной лич Мамон, величайший заклинатель из всех подобных!» «Посмотри на себя, настолько напуган!» Что не можешь сказать ни слова, но я тебя не виню. Любой бы потерял до речи от страха при виде магических предметов, надетых на мне. Но большой шар нежити и не шевельнулся. Это что-то вроде охраны? Это значило бы, что противник собрал множество зомби и приказал им соответственно реагировать на любые нападения, чтобы заблокировать вход в какую-то пещеру. Или же никакого могущественного врага не существовало, и всех зомби собрал какой-то предмет, застрявший в середине этого шара. Чтобы проанализировать своего противника, он должен хоть что-то делать. Если он никак не реагирует, то у Сатору не оставалось никаких вариантов. Атаковать, чтобы выудить хоть каплю информации, было крайним средством. «Да что же такое? Похоже, тебе следует преподать урок за то, что не поприветствовал меня как следует». «Призыв нежити, третий ранг!» Сатору призвал скелетовоина. Затем он приказал ему идти к большому шару нежити». Со стороны было ясно, что он настороженно относится к действиям своего противника, но входить в радиус атаки врага было довольно страшно. К тому же это не входило в его планы. Но он все еще не атакует. Если он собирался использовать все эти трубы, чтобы раздавить любого, кто приблизился бы, то расстояние для него не имеет значения. Или это действительно просто предмет? Если это просто куча трупов, то это вполне мог быть гигант из трупов, но он был почти уверен, что это орда зомби. В таком случае это вполне могла быть нежить, уникальная для этого мира, о которой Сатору ничего не знал. Может ему следует называть это комбо-зомби? Сатору приказал скелету-воину подойти ближе к большому шару нежити. Да чтоб тебя! Так это просто куча зомби, собранных вместе. Подумать только. Я принял это за что-то действительно сильное. Большой шар нежити начал покачиваться. Затем, будто бы вылупляясь из яйца, он начал постепенно менять свою форму. «Неужели это дракон?» У него была длинная шея, лицо как у рептилий и крылья. Ног у него было шесть, а хвост был стройным, словно плеть. Он напоминал дракона в западном стиле. Но его шея была значительно длиннее, чем у обычного дракона. К тому же из-за чрезмерно тонкого хвоста он выглядел как микс западного и восточного дракона. Точнее он выглядел, будто кто-то приделал шесть ног и крылья к змее. Он был уродлив, без намека на красоту, свойственную драконам. Возможно, это из-за того, что он был сделан из зомби. Кроме того, он был слишком большим. В нем было по меньшей мере 150 метров с головы до пяток. Даже по меркам Игдрасиля он был огромным. Сатору уже понял, что это другая форма большого шара нежити. Иными словами, это был дракон, собранный из 400 тысяч зомби. Но когда он вновь оглядел его с ног до головы, для этого ему пришлось вытянуть шею, Действительно ли 400 тысяч зомби было достаточно, чтобы сделать тело длиной 150 метров? К тому же оно определенно не пустое внутри. Сперва я собирался игнорировать столь глупое существо, как ты, но забудь. Для нежити среднего уровня у тебя довольно большой рот. Пасть дракона медленно раскрылась и басистый голос звучал эхом по всем сторонам. То, что он называл пастью, было лишь кучей зомби, сложенных воедино. Определенно голос принадлежал кому-то другому. Но откуда мог идти этот голос, звучащий, будто все зомби говорили одновременно? Может его настоящее тело в его пасти? Она была достаточно большой, чтобы с легкостью проглотить Сатору, поэтому вполне вероятно, что кто-то размером с Сатору мог находиться у него в голове. Наблюдение издалека не дает много информации, но у Сатору не было выбора. Пасть дракона состояла не только из зомби-гуманоидов, но также и из зомби-зверей. Это объясняло, почему по дороге сюда он не видел животных. Все звери на этой горе, скорее всего, были обращены в зомби и поглощены большим шаром нежити. Похоже, что большой шар нежити, или же зомби-дракон, все-таки состоял из более чем 400 тысяч зомби. Но было кое-что более важное, соскользнувшее с языка противника. По его реакции стало понятно, что ему известно о ночных личах. К тому же он не знал, что Сатору на самом деле был повелителем. Другими словами, все шло по плану Сатору. Но было не время расслабляться. Это может быть блефом. Я бы сделал вид, что купился на этот трюк, даже разгадал ложь врага. Похоже, нужно узнать побольше о козырях, скрытых в рукаве противника. Оступив на шаг назад, Сатора не перестал оценивать и анализировать происходящее. Что ты? Что ты такое? Ты не простой гигант из трупов. Драконя морда шевельнулась. На самом деле шевелились зомби, но ими очень хорошо управляли. Если предположить, что противник может контролировать не только тех зомби, что управляют его мордой, но и остальные 400 тысяч, составлявшие его тело, то его навык контроля нежити должен был быть гораздо выше, чем у Сатору. Если так, то остается другой вопрос. Почему же враг не попытался сразу подчинить Сатору? Уж не потому ли, что уровень Сатору слишком велик, чтобы его получилось подчинить? Или же у самого подчинения есть какие-то условия – Например, подчинена может быть лишь собственноручно обращенная нежить. Пока Сатору думал, морда дракона вновь шевельнулась. Непонятно, можно ли было назвать эту морду выразительной, или же дело было лишь в контроле над зомби. Но было очевидно, что он насмехался над Сатору. «Что? Ты не знаешь обо мне? И смеешь насмехаться надо мной со своим жалким знанием? Как глупо с моей стороны тратить на тебя время!» «Для гиганта из трупов, принявшего форму дракона», у тебя слишком много гонра. Ты мог обрести разум благодаря огромной набранной массе, но так и остался слеп, и не можешь осознать, насколько я сильнее тебя. Драконя Морда вновь шевельнулась, открыв пасть. Аха-ха-ха, подумать не мог, что ты так меня развлечешь. Не думал, что издеваться над глупцом может быть так забавно. -ха -ха -ха». Смех неожиданно прервался. Эх, мелкая, жалкая нежить, ты. Не станешь ли ты моим шутом? «Даже делать ничего не придётся. Просто стой там и развлекай меня». Хоть обычно для роли Шутая требуется определённый ум. Похоже, в этом мире есть прирождённые клоуны. «Что? Что в этом смешного? Я нежить, что вселяла ужас сердца народов по всему миру». ха Эх, нет-нет-нет. Всё, что ты говоришь, настолько забавно. Ладно, теперь о том, что ты хотел. Подзабыл твоё имя. Я и всё равно собирался тебя уничтожить». «Неважно, забудь. Ночной лич, будешь служить моим шутом. Ты ведь понимаешь, что я и пощадить тебя могу в случае твоего согласия, не правда ли?»